по видимому не обратил ни малейшего внимания на шум произведенной планше вдобавок огромная телега нагруженная камнями своим грохотом заглушила шум от этого падения однако планше показалось, будто на лице мушкетера при слове болван промелькнула одобрительная улыбка он осмеленл и сказал вы не спите господин дартаньян нет планше я даже не сплю